Музыка у Андрея в ушах ревела с трагической силой, так что он даже плохо слышал полицейского. Происходили какие-то огромные похороны, тысячи и тысячи людей плакали, провожая своих близких и любимых, и ревущая музыка не давала им успокоиться, забыться, отключить себя. «Жди меня здесь». — сказал Андрей полицейскому, но полицейский не ответил, что, впрочем, было и неудивительно, ибо он со своим мотоциклом остался на той стороне улицы, а Андрей стоял на каменном крыльце перед высокой дубовой дверью с медной ручкой. Тогда Андрей посмотрел направо, вдоль главной улицы в туманную мглу. Налево. вдоль главной улицы в туманную мглу, простился со всем этим на всякий случай и положил руку в перчатки на вычурнорезную блестящую медь. За дверью оказалась небольшая спокойная прихожая, неярко освещенная желтоватым светом, гроздья шинелей, пальто и плащей свисали с разлапистой, как пальма, вешалки, Под ногами был потертый ковер с бледными неопределенными узорами, а прямо впереди широкая мраморная лестница с красной мягкой дорожкой, прижатой к ступеням металлическими, хорошо начищенными прутьями. Были еще какие-то картины на стенах, и было еще что-то за дубовым барьером справа, и был кто-то рядом... то почтительно отобрал у Андрея папку и шепнул наверх «пожалуйста». Ничего этого Андрей разобрать не мог. Ему ужасно мешал козырек фуражки, который все время съезжал на самые глаза, так что Андрей мог видеть только то, что было у него под ногами. На середине лестницы он подумал, что надо было бы сдать проклятую фуражку в гардероб, Этому раззолоченному типу в голунах из с бакенбардами до пояса, но теперь было уже поздно, а здесь все было устроено так, что все надо было делать вовремя или не делать совсем, и каждый ход свой, каждое свое действие возвращать назад было уже нельзя. И он со вздохом облегчения шагнул через последнюю ступеньку и снял фуражку. Как только он появился в дверях, все встали, но он ни на кого не глядел. Он видел только своего партнера, невысокого пожилого мужчину в костюме полувоенного образца, в блестящих хромовых сапожках, мучительно на кого-то похожего и в то же время совершенно незнакомого. Все неподвижно стояли вдоль стен. белых мраморных стен, украшенных золотом и пурпуром, задрапированных яркими разноцветными знаменами. Нет, не разноцветными. Все было красное с золотом. Только красное и только с золотом. Из бесконечно далекого потолка связали огромные пурпурно-золотые полотнища, словно материализовавшиеся ленты какого-то невероятного северного сияния. Все стояли вдоль стен с высокими полукруглыми нишами, а в нишах прятались в сумраке горделиво-скромные бюсты — мраморные, гипсовые, бронзовые, золотые, малахитовые, нержавеющие стали. Холодом могил веяло из этих ниш. Все мерзли. Все украдкой потирали руки и ежились, но все стояли на вытяжку, глядя прямо перед собой. И только пожилой человек в полувоенной форме, партнер, противник, медленно, неслышными шагами расхаживал в пустом пространстве посередине зала, слегка наклонив... массивную сидеющую голову, заложив руки за спину, сжимая левой рукой кисть правой.